Глава шестьдесят первая Марина Печаева в последнее время жила как в тумане. Всё, что с ней происходило, казалось, не могло происходить с ней никогда. Между тем, её всё больше засасывало ощущение бессмысленности её жизни. Она по-прежнему работала у Млюева, жила в квартире Антона, но жизнь попросту раздвоилась между Антоном и его женой Олесей. Проведённое с Олесей время втянуло её в какую-то отрешённость от самой себя. Как будто из зрительного зала смотрела на сцену и наблюдала странного персонажа в незнакомой пьесе. Мужчин стало воспринимать так же, как их воспринимала Олеся. Удивлялась, что прислушивалась к её мнению. Она, которая всегда была независимой, самостоятельной, имела собственные суждения и жила сообразно им. Она, у которой были сила воли и думающие мозги. И вдруг? Но всё видно от того, что Олеся вслух иногда высказывала безрадостные и горестные мысли самой Марины. Время от времени она принимала у себя Млюева, но с каждым днём всё больше не хотела этого делать. Ей начинало надоедать её раздвоенность. Антон хорошо знал об её отношениях с Олесей. Точно так же, как Олеся знала о её связи с Антоном. Марина понимала всё безумие происходящего, однако продолжала это по инерции. С каждым днём она падала всё ниже и начинала презирать себя за то, что сама себя ввергла в безрассудство. Бессмысленное сумасбродство. А ведь она бросила Андрея, чтобы начать новую жизнь, насыщенную и полноценную. У неё не получилось с Хавиным, но она не теряла надежды, что получится в другом месте. Обязательно получится. А в другом месте получалось все наперекосяк. Все не так, как хотелось. Все глупо и пошло. Она угодила в тупик, из какого не находила выхода. Лица из прошлого и настоящего в сознании перемешались в кашу, невкусную и горькую. Получалось, что все, что у нее было и есть сейчас, бездарно и не нужно ей. Душа отяжеляла. Надо было все бросить и снова бежать. Хоть к чёрту на куличке. Однако бегать можно бесконечно и всё безрезультатно. По крайней мере, до сих пор так и происходило. То бросала она, то бросали её. Она убегала от прошлой жизни, но та неотступно преследовала её и упорно не отпускала от себя. И тем не менее, с Млюевым Марина решила порвать. Бессмысленность такой жизни была очевидна. Утром собралась, но поехала не на работу, а на железнодорожный вокзал. Долго толкалась у касс в зале ожидания на перроне. Никак не могла принять решение, куда ехать. Хотя ещё вчера перед сном точно знала, что направление не имело значения. Главное, дальше отсюда. А теперь раздумывала над смыслом поездки туда, где никто не ждал, никого не знала, никому была не нужна. Особенно остро ощущала, как трудно человеку жить одному, когда он никому и нигде не нужен. Ведь человеку необходимо, чтобы в нём нуждались. Только в таком случае его жизнь имеет смысл. А где смысл её жизни? Ехать некуда и не зачем. Печаева села на диван в зале ожидания и глубоко задумалась. Возле неё присоседились две женщины. Они что-то активно обсуждали, вернее, живо говорила одна – а вторая слушала и кивала, изредка вставляя по нескольку слов. Марина вся в собственных мыслях не сразу расслышала их разговор. Впрочем, она и не могла расслышать, ибо поначалу женщины говорили очень тихо, но чуть позже говорливая повысила тон, пытаясь в чём-то убедить собеседницу. И тогда до Печаевой стали долетать отдельные фразы, а потом и все целиком. «Но чего ты нос повесила?» Не копай так глубоко. Если будешь глубоко копать, с ума сойдёшь. Наша бабья доля – держать ситуацию под контролем и управлять ею. Подумаешь, он тебе изменил. Да знаешь, сколько раз я своему мужику изменяла. Счёту нет. Так что с того? Он у меня всё равно цветёт и пахнет. А я что, хуже? Посмотри на меня. Да я ещё ни одного мужика могу попользовать. И не вздумай уходить от своего. «Кому ты еще будешь нужна? Не восемнадцать лет уже. Он за тебя держится? Вот и пользуйся этим. Рыльца у него теперь в пушку. Он будет ниже травы, тише воды. А тебе что еще надо? Зарплату отдает, тебя не контролирует. Мечта, а не мужик. И потом, чего искать лучшего? Где они лучшие-то? Ты их видела? Я их тоже не видела. Все они одним миром мазанные». «И не ковыряйся в собственных мозгах. Найди себе мужичка на стороне и похаживай налево. Хочешь, я тебе подыщу». «Да у меня есть», – смущенно ответила вторая. «А чего же ты мне тогда мозги полощешь?» – возмутилась разговорчивая. «Так у него семья», – обронила вторая. «И ты думаешь, если ты выгонишь своего мужика, так второй тут же прибежит к тебе от собственной семьи?» «Шиш на постном масле!» – воскликнула первая и оглянулась вокруг, проверяя, не слышал ли кто чужой. Глянула на Марину, сидевшую с прикрытыми глазами, и продолжила. «И не надейся на это. Мужики, они крутятся с нашей сестрой до тех пор, пока мы от них ничего не требуем. Пока они перед нами не имеют никаких обязательств. А как только почуют, что жареным запахло, тут же смываются с глаз долой». Нечего искать счастья в гнилом болоте. Раньше надо было об этом думать. Теперь хороших всех разобрали. А посредственные у нас самих имеются. И не смотри, что молодые на нас поглядывают. Это всё детские игрушки, ненадолго. А нам сейчас нужна устойчивость в жизни. Правда, можно жить и без мужиков. От них всё равно толку большого нет. Это они без нас мрут, как мухи. А мы без них только здоровеем. Но коротать одиночество в наши годы – тоже радость невеликая. Так что возьмись за ум и не мечись из стороны в сторону». «Даже и не знаю», – проговорила вторая и поднялась с места. «Да все ты знаешь, только не имется тебе», – ответила первая. «А ты успокойся. Ты посмотри на одиночек. Они все хотят заполучить мужичка, хоть завалящего какого-нибудь». «Не ставь себя в дурацкое положение. Придерживай возле себя того, кого имеешь. зря ты, что ли, потратила на него столько времени, сил и здоровья? Всё-таки кое-что вылепить из него удалось». Первая тоже поднялась с дивана и сделала шаг к кассам. «Скучно всё это», – ответила вторая и пошла рядом. И до Марины донеслись последние слова говорливой. «Скучно, но не смертельно». Марина приоткрыла глаза и посмотрела вслед уходящим женщинам и снова подумала, что всё вокруг бессмысленно, всё глупо, всё возвращается на круги своя. Снова прикрыла глаза и глубоко вздохнула, погружаясь в раздумья. Печаева вышла из железнодорожного вокзала и направилась к стоянке такси. Она решила вернуться в свой город. Не сомневалась, что Андрей, как всегда, ждёт её, что с радостью встретит. Ее решение для нее было болезненным и горьким, но приняла его как единственное, которое хоть как-то упорядочило ее жизнь. Возвращаясь к тем стенам, в которых она знала, опять не будет находить себе покоя, мысли угнетали, томили, ехала как на каторгу. Сидела согнувшись, отвернув лицо к боковому, слегка оприспущенному стеклу. Прижимала к коленям дамскую сумочку. Смотрела вдоль дороги. Взгляд был рассеянным. Временами выхватывал деревья, деревенские дома, поля, овраги, не оставляя ничего в памяти. Ветер врывался в салон и трепал её волосы. Было 15 часов, когда въехали в город. Он встретил давно знакомым видом. Те же дороги, тротуары, дома, магазины, пыльные деревья, пыльная трава и рекламные щиты вдоль дорог. Остановились у автовокзала. Марина глядела сквозь лобовое стекло и ловила себя на мысли, что глазами искала на стоянке такси машину Пашки. Не нашла. Посмотрела на водителя и назвала адрес, куда ехать. «Сегодня очень жарко», – заметил водитель. Марина безразлично промолчала. Тоскливое чувство, которое преследовало ее всю дорогу, не покидало и сейчас. Она не хотела разговаривать и не хотела ехать в том направлении, куда ехала. Всё происходило механически, тупо. На мгновение я подумала, не поехать ли к Пашке, но тут же отбросила от себя эту глупость. Пустое, пустое, пустое. Всё пустое. Она возвращалась к Андрею, чтобы просто продолжить жить. Скоро подъехали к дому, где была квартира Печаевых.